Глава 9 Нечто в лесу Я пробирался сквозь кустарник, покрывавший холм позади дома, почти не замечая, куда иду. Пройдя мимо густой группы прямоствольных деревьев, я очутился на другой стороне холма, внизу которого по узкой долине бежал ручей. Я остановился и прислушался. Пройденное расстояние или же густая листва деревьев не давали доходить до меня звуком, шедшим от ограды. Все кругом было тихо. Но вот с легким шумом выскочил кролик и бросился со всех ног удирать по находящемуся передо мною склону холма. Постояв немного, я уселся в тени на опушке леса. Место было красивое. Ручейка совсем не было видно за пышной растительностью его берегов, и только в одном месте треугольной гладью сверкала блестящая поверхность воды. На той стороне в синеватом тумане виднелась густая чаша деревьев и ползущих растений, а над ними простиралось снова ясное голубое небо. Тут и там были разбросаны белые и малиновые пятна каких-то цветущих, стелющихся растений. Некоторое время взгляд мой блуждал по окружавшим меня предметам, но затем мысли мои снова вернулись к странным особенностям слуги Монгомери. Однако было слишком жарко для усиленных размышлений, и скоро я впал в какое-то полудремотное состояние, среднее между сном и бодрствованием. Не знаю, через сколько времени меня разбудил легкий шорох в зелени на противоположной стороне ручья. Сначала я увидел только колеблющиеся верхушки, Папоротников и тростников. Вдруг на берегу показалось что-то... Но что это было, я не мог рассмотреть с первого взгляда. Оно нагнуло голову и принялось пить. Тут только я увидел, что это был человек. Но человек, ходящий на четвереньках, подобно животному. Он был одет в голубоватую одежду, Волосы его были черные, а тело и лицо — медно-красного цвета. По-видимому, необычайное безобразие было общей чертой всех обитателей этого острова. Я мог даже расслышать, как он втягивал в себя воду. Я наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть его. Кусочек лавы, отколовшийся от движения моей руки, покатился вниз по откосу. он с виноватым видом поднял голову, и глаза наши встретились. Он тотчас же вскочил на ноги и некоторое время стоял, вытирая рот своей неуклюжей рукой и смотря на меня. Ноги его были почти в два раза короче его туловища. Так оставались мы, быть может, с минуту, в смущении созерцая друг друга. Затем, оглянувшись на меня раз или два, Он исчез в кустах, и я услыхал, как шум листвы делался все слабее и слабее, пока совершенно не затих где-то вдалеке. Время от времени он оборачивался и пристально смотрел на меня. Еще долго после того, как он скрылся из виду, я продолжал сидеть, глядя ему вслед. Мое дремотное состояние совершенно исчезло. Я вздрогнул от шума, раздавшегося позади меня. и, быстро обернувшись, увидел белый, мелькающий хвост кролика, исчезавшего на вершине откоса. Я вскочил на ноги. Появление такого страшного полузвериного существа показало мне, что это безлюдное место может быть обитаемым. Я нервно осмотрелся вокруг себя, жалея о том, что не имел оружия. Тут мне пришла в голову мысль, что только что... Виденный мною человек был в синеватой одежде, а не нагим, каким подобало бы быть настоящему дикарю. Я постарался убедить себя, что по всей вероятности он был мирного характера и что мрачная свирепость его вида была только кажущейся. Но все же его появление сильно расстроило меня. Я пошел влево по откосу холма, смотря по сторонам в промежутке прямых древесных стволов. почему этот человек ходил на четвереньках и пил воду прямо ртом. Тут я снова услыхал вой животного и, предполагая, что это кричит пума, повернулся и пошел в направлении диаметрально противоположным доносившимся до меня звуком. Дорога привела меня вниз к ручью, пройдя который, я продолжал пробивать себе путь сквозь находящийся позади него кустарник. Ярко-красное пятно на земле привлекало к себе мое внимание. Подойдя к нему ближе, я увидел, что это был необычайного вида гриб, сильно разветвленный и сморщенный, похожий на листовидный лишайник. При первом же моем прикосновении он расплылся в мягкую слизь. Дальше, под тенью роскошных папоротников, я набрел на неприятную картину,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 Смотря на это маленькое пушистое мягкое тельце, я невольно задал себе вопрос, как это могло случиться? Ощущение смутного страха, вызванное во мне нечеловеческим лицом существа, пившего у ручья, приняло теперь более определенную форму. Я почувствовал, сколько опасности заключалось для меня в пребывании здесь, среди этих незнакомых людей. Окружающая чаще... стал оказаться иной моему воображению. Каждый темный уголок превратился в засаду, каждый шорох — в опасность. Мне казалось, что какие-то незримые существа всюду подстерегают меня. Я решил вернуться обратно к дому. Быстро повернувшись, я стремительно, почти с иступлением, кинулся вперед сквозь кустарник, желая как можно скорее выйти на открытое место. Я остановился как раз перед выходом на лужайку. Она представляла собой род просеки от вырубки леса. Молодые растения уже начинали завоевывать себе пустые пространства, а за ними снова сплошной стеной стояла густая чаща стволов, переплетенных вьющимся виноградом и пучками цветущих паразитных растений. Предо мной... Поджавши ноги на грибовидных остатках огромного упавшего ствола дерева, все еще не замечая моего приближения, сидело три странных человеческих существа. Одним из них, очевидно, была женщина, два других были мужчины. Они были голы, если не считать куска красной материи, обвивавшей их талии. кожу их, была темно-желтоватого цвета, какой я никогда еще не встречал ни у одного из дикарей. Их жирные, крупные лица были лишены подбородка, лоб выдавался вперед, а на голове виднелись редкие щетинистые волосы. Я никогда еще не видел таких звероподобных существ. Они разговаривали между собой, или, вернее, один из них говорил с двумя остальными — но все трое были так сильно заинтересованы, что никто из троих не услышал моего приближения. Они качали головами и сами раскачивались из стороны в сторону. Слова говорившего вылетали так часто и неясно, что хотя я и слышал их отчетливо, все же не мог их разобрать. Казалось, он рассказывал какую-то сложную тарабарщину. Скоро звуки его голоса стали более резкими, и, размахивая руками, он поднялся на ноги. Остальные двое также встали и также, размахивая руками, принялись вторить ему, раскачиваясь в такт своего пения. Я заметил ненормальную укороченность их ног и худые, неуклюжие ступни. Все трое медленно кружились, поднимая и опуская ноги и размахивая руками. Своего рода мотив слышался в их ритмичном напеве, а припевом в нем Звучало что-то, похожее на припев «Алула» или ва -луа». Глаза их блестели, и безобразные лица озарялись выражением странной радости. Слюна текла из беззубых ртов. И тут, внезапно, пока я наблюдал их смешные и невыразимо странные жесты, я ясно понял, чем, собственно, они так неприятно поражали меня, и вызывали во мне непоследовательное и противоречивое чувство чего-то крайне необычного и вместе с тем странно знакомого.